Ксанор. Время на борту самолета я посвящаю тщетным попыткам успокоиться. В то время как Ренарт не отлипает от сейфота, все что-то выискивает в сети, с кем-то созванивается, не раз и не два упоминая имена задержанных психопаток, Гаранор успокаивается силерой. Он не пьянеет, ему можно. К тому же это не его и лень, а в руках у сумасшедшего урода. Теперь я понимаю, что он тогда испытывал. Страшно. Мне дико за нее страшно. Я безумно боюсь её потерять. До холодного липкого пота и дрожи в руках. А я ведь не привык бояться. И это новое чувство, как ножом по оголённым нервам. Единственное, что немного притупляет страх это желание уничтожить до коста, заставить его заплатить за всё то плохое, что он причинил девушке, которую я люблю. Другого объяснения своим чувствам я не нахожу. Если это не любовь, тогда одержимость. Но, наверное, всё вместе. Быть кара просто мимолетным увлечением, я бы не нашел ее тогда в Акре. В ту ночь я отчетливо ощущал, что ей плохо, что она страдает, как и щейка шел по ее следу. Сейчас то же самое. Я знаю, каждым нервом ощущаю, что она в опасности. Если эта светлая тварь с ней что-нибудь сделала... Руки сжимаются в кулаки, раздавливая тьму, просачивающуюся сквозь поры. Из-за наручников... Гранор кивает на полупрозрачный клочья тьмы, быстро таящей в воздухе. Блокаторы ослабляют не только светлых, для тёмных тоже изобрели свои особые игрушки. Пока был в наручниках, те глушили ему всю силу, загоняли её всё глубже и глубже, делая меня слабее. Востановлюсь не страшно, главное, чтобы быстро. Чувствовать мам мне сегодня ещё понадобится. Я в порядке. Брат мрачно усмехается. Ты точно не в порядке. И в таком состоянии легко можешь совершить ошибку. Может, хватит трясти за свою карьеру? Его поведение тоже бесит. Оставив бокал, Гаронор сплетает перед собой пальцы. Я не про это. У тебя на лице написано, что ты готов его убить. Тогда уже никакие адвокаты и связи не помогут. Зато в мире станет меньше на одного урода. Будет расследование, его будут судить, а у тебя вся жизнь впереди. Помню об этом, и лучше думать о Каре. Ни о чём другом думать просто не получается. В аэропорту происходит смена планов. Вместо того, чтобы полететь к Долара, мы отправляемся в центр города к Слезняку в гости. Родители говорят, в последний раз он связывался с ними из дома, сообщает Ренард, закончив разговаривать с Эдвардом и Амелией. Именно оттуда её должны были забрать. Предлагаю сразу отправиться в клинику. Это пригора Такры. Долетим быстро. Кара в столице. Перебиваю брата дерзкой, поздно спохватившегося и активизировавшегося. Надеюсь, после сегодняшнего он ещё долго будет мучиться угрозами и совестью. Летим к твоему нопарнику. Откуда ты знаешь, что её не забрали? Не теряя времени на озвучивание очевидного, сажусь в машину. Жель силы возвращаются медленно. Иначе бы я мог сказать точнее, где она. Остаётся надеяться, что Кара всё-таки у этой мрази, и он пылинки с неё сдувает. Стоит рядом с Апахалом, а лучше даже на глаза ей не показывается. И снова время тянется убийственно-медленно. Пробки в столице Делеса еще хуже, чем в Кадрисе. Пока стоим, мне хочется проклясть все на свете. Бери выше, подавшись вперед, дергаю за плечо коллегу Рена, встретившего нас в аэропорту. Мы и так на верхней магистрали. Нельзя выходить за ее пределы. Техника начнет барахлить и делай, как он говорит. поддерживают меня до лара. Агаранор чуть слышно усмехается. Мы смотрю, почти сдружились. Ты бы шутил поменьше. Советую ему и прикрыв глаза, пытаюсь сосредоточиться на Каре. Что-то не так. Она должна быть со светлым, но чем ближе мы подлетаем к центру, тем слабее я ощущаю её присутствие. Словно нить, на связавшая истончается, готовая в любой момент порваться. Будь во мне больше силы, грёбные наручники. Наконец, аэрокар опускается на крышу. Я понимаю, что свою фею я здесь не найду. Ее здесь нет. Надо проверить, упрямо возражает Ренарт. Она или с Виктором, или уже на полпути в клинику. Он первым воскакивает из машины. За ним его коллега Игар. Я тоже выхожу, но вместо того, чтобы ринуться к лифтам, занимаю место водителя. При всем моем желании превратить в меси во рожу светлого, я только потеряю с ним время. Поэтому благословляю на это благое дело Ренарда. Горанур точно марать руки не станет, а браткары, похоже, уже в правильном состоянии. При звуке мотора они оборачиваются, все трое, и над парковкой проносится крик темного. Хорос! Что, Йорк Побери, с тобой происходит? Займитесь до Коста, а я найду кару! Крыша высотки быстро теряется за облаками. Я увеличиваю скорость, поднимаюсь все выше. Минуя арокары и всевозможные голознаки, После сегодняшнего меня точно лишат прав и вкатят штраф. Плевать. Я готов лишиться чего угодно, но только не своей тёмной феи.